Глава восьмая Ветром сломаны крылья, и две минуты до земли. Дмитрий Колдун День тридцать пятый. Прекрасные рыжие волосы вздымаются вверх, подобно огненному облаку. Сигнализируют об уже неизбежном катастрофическом бедствии. Все ниже и ниже. Слишком быстро, как сбитый миротворец. А Еве отчаянно хочется, чтобы ветер раскачивал Дашку, как снежинку, любовно и ласково. из стороны в стороны, туда-сюда, медленно, бережно, до самой земли в нежных объятиях. Она так боится этого момента, когда тело девушки с предполагаемым хрустом ляжет на твёрдую поверхность. Ей ведь тоже, наверное, очень страшно. Захар, Захар, хочется прыгнуть за Дашкой, обмануть жизнь, вырвать у неба для неё вторую попытку, но что-то не пускает. Это рука Житова, которая в этот момент будто способна ощутить всю полноту её виноватчаяния. Стискивает предплечье и удерживает её подле себя, не отпускает. Нет, нет, нет, не может так быть. Господь всемогущий, ангел-хранитель. В последний момент зажмуривает глаза. Пару секунд спустя открывает. Сердце отбивает убийственный ритм, разрываясь от страха, тарабанит о грудную клетку. 3 2 1 Исайяa смотрит вниз. В силу того, что на улице поздняя осень, там внизу на летней площадке ресторана пустынно. Белый пушистый ковёр снега покрывает мощённое напольное покрытие. Представляющаяся картинка такая странная, такая нереальная, такая чудовищно пугающая, такая болезненная. Скорее бы проснуться быстрее, пожалуйста. А это не сон, с жалостливым шёпотом выхватывает ей однокровное подсознание. Ты доигралась. Принимай. Распахнутый голубой халат, подкошенные голые ноги и рыжее пламя волос. Всё это реальность, что прорывается в сознание сквозь белёсую пелену снежинок. Не перемоловшись и словом, Титовсы-Саевы пробегают через свой номер, распахивают дверь, проносятся по коридору, по лестнице вниз, пролёт, второй пролёт, третий, четвёртый. Захарченко пролетела 4 этажа. 4 этажа это много для человека или мало? Шанс ещё есть? Нет, это запредельно. Странной парочке вырываются в грант-ваяж. Только на них мало кто обращает внимание. Немногочисленные посетители и персонал уже суетятся вокруг травмированной девушки, вызывают скорую и полицию. А Еве вдруг становится страшно подходить ближе, и она замирает в металлической раме дверей, боится того, что сердце Захары уже сейчас может не биться. Стоит там смертельно бледная и дрожащая тождественно умирающая, словно привязанная к истекающей кровью девушке, жизненно важной нити. Все присутствующие застревают в тягостном ожидании, задают имститовым какие-то вопросы. Ева слушает его охрипший голос, но сама не может произнести ни слова. Всё это жутко напоминает настоящие поминки: сочувственные взгляды, скорбные покачивания головой, тихие голоса. Кто-то набрасывает Еве на плечи пальто. И она вцепляется в него с скрученными от холода руками словно цепляясь за этот уродливый мир за себя и за Дашку за них двоих только не умирай не умирай иначе я тоже ты же давно и так всё спланировано какая разница когда и как но не так не так Дашку не должно было коснуться глупая это ведь на тебе решать не ты даёшь жизнь и не ты решаешь когда её нужно забрать со смертью играть нельзя а ты заигралась я не хотела ей больно Сейчас ей действительно очень больно. Она задумывается о том, что любовь не самое лучшее чувство, и скорее всего, напрасно она к нему всю жизнь так стремилась. Любить опасно и очень-очень больно. Да, девочка, любовь и боль как две сестры, слишком часто ходят рядом. Теперь ты знаешь, как же сложно осмыслить то, что в эти ненормально бегущие секунды жестокая реальность забирает единственного дорогого ей человека, единственного Это всё ты, обращаясь к Титову, выдвигает свои обвинения глухим и шепчащим, сорванным от недавнего крика голосом. Всё ты. Нет, не я. Поворачивается к ней парень. В чёрной радужке его глаз сверкает злость и что-то ещё, узнаваемое, глубокое, интенсивное, то, что Еве хорошо знакомо, но неопределимо ей сейчас. Адам пытается ухватить её за плечи, но она пятится и отмахивается, словно бы опасаясь его прикосновений. Да, страшась того, что может в них размякнуть, потерять свою злость и ненависть, искать в его руках утешение и умиротворение. «Нет, нет, нет, ни за что! Не прикасайся ко мне!» шипит, будто дикая кошка, готовая вцепиться когтями ему в лицо. «Не прикасайся!» Но Титов все-таки ловит пол и пальто, наброшенного на ее дрожащие плечи, тем самым не давая слепо пятившейся девушке упасть. «Исаева!» Окликает слишком громко для такого близкого расстояния, и она затыкает уши руками. Ты же сама видела, что она поскользнулась, признай это. Но ты испугал её, ты угрожал, смеялся и вертел её как чёрт ко дилу. А крепшим голосом выкрикивает Ева, и если кто-то из присутствующих до этого не прислушивался к её словам, то теперь уж точно обратил на них внимание. Это ты, всё ты виноват. Я не, начинает говорить Адам и тут же замолкает, не зная, как себя оправдать. В первую очередь перед собственными демонами и жутко злится на чёртову сучку Исаеву, создающую в его мире столько проблем. Ты жалеешь себя, Эва, щадишь свой рассудок, а паляет её взглядом и выдаёт непререкаемую горькую истину. Это ты и я, Исаева, ты и я, мы оба виноваты. Высота и сила его голоса всех приводит в замешательство. По Дитову невозможно определить, огорчает ли его произошедшее, хоть бы немного. У Евы возникает ощущение, что ему и правда, безразлична даже смертельная трагедия. Только она не видит того, что творится внутри Адама. В тёмном уголке его души тихо сопит жгучий и колючий страх. В глазах ребит от бушующих и разбивающихся о грудную клетку эмоций. Смерть не носит чёрного одеяния и косу за плечом. Это всё бред и честь. Она маячит среди толпы в фланелевой рубашке. потревоженная раньше срока, апатично зевает и приседает у головы Захары. Она долго вглядывается в Титова в глаза, их хладнокровно принимая решение. Я не хотел. Все так говорят. Полтора часа спустя, когда Дашу забирает скорая, а их с Титовым просят проехать в соответствующее РВД, каким-то непостижимым образом Исаева всё ещё пребывает в сознании. Хотя подобное заявление, наверное, всё же будет сомнительным. В отделении находится лишь её физическая оболочка. Ей вкололи две ампулы успокоительного, чтобы она могла здесь присутствовать. Это лекарство хорошенько штырит. Девушка зацикливается на вещах, которые в нормальном состоянии при подобных обстоятельствах не смогли бы её заинтересовать. Дежурный полицейский, рослый мужчина лет 50 с небольшим, крепко сколоченной природой и жизненной необходимостью, своей шириной и непребиваемым выражением лица напоминает Еве Николаева Луиева. Этот здоровяк небрежно скидывает китель на спинку потёртого дерматинового кресла и поворачивается к задерженным спиной, щёлкает электрическим чайником. Достаёт из шкафчика нехитрую провизию: упаковку чёрного листового чая, арафинированный сахар, обёрнутый в стрейч-плёнку бутерброд и пакет пряников. Николай Романович Погодин Если верить предоставленному при задержании полицейскому удостоверению. Пока он готовит себе чай, Исаева за ней спокойно наблюдает. Наконец, дежурный, примостив дымящуюся чашку у края стола, присаживается в кресло. Разложив их паспорта и чистые бланки, он готовится писать протокол. Не спешит начинать допрос, смотрит ей в глаза и мысленно выстраивает предположения. Опираясь на опыт и врождённую внимательность, даёт Еве собственную характеристику. Ситов на нее тоже поглядывает, не может не смотреть. Он пытается понять, что с ней происходит. Когда Ева бросилась на него с кулаками, потребовалось двое мужчин, чтобы ее оттащить. Она добавила ему синяков и расцарапала раны, которые начинали заживать. Нельзя сказать, что в Исаеву в тот момент вселился демон. Он определенно до этого в ней жил, но нынешнее ее состояние более жуткое. Адам смотрит на нее, прекрасно помню каждую секунду этой ужасной ночи и размышляя о том, помнит ли что-то она, что за фигню ей вкололи, почему она выглядит как неживая. У Евы сейчас настолько тонкая и бледная кожа, что местами просвечивают капилляры, а ещё воспалённые до красноты глаза и тёмные круги под ними. Она поразительно спокойна и абсолютно безразлична к его присутствию. Николай Романович откусывает бутерброд и, тщательно прожёвывая, запивает его сладким чаем. В приёмном дризвонит телефон и громко выражает своё недовольство второй дежурный полицейский. Вот тебе и спокойное дежурство. Итак, Титов Адам Терентьевич. Дата рождения? Там написано. Указывает парень на свой раскрытый паспорт. На заборе тоже написано. Недовольно гаркает погодин. А я принимаю показания задержанного. Итак, ещё раз. Дата рождения 8 марта 1932 года. «Восьмое марта...» Повторяя, Погодин начинает заполнять протокол. «1903...» Поднимая глаза, медленно сминает испорченный бланк. «Шутник выискался. Там в больнице девочка умирает. А может, уже умерла. А ты шутки шутишь?» «В случившемся нет моей вины», — резко произносит Адам. Только его руки, вопреки невозмутимому выражению лица, приходят в беспокойные движения. Онrest стирает засохшую на костяшках кровь, местами заново растарапывая повреждённую кожу. И погодин застряет внимание на этих действиях. Он бы такого товарищ к своей дочери ближе, чем на 3 м не подпустил. Тутуировки, синяки, кровь в садинах, шрамы, а взгляд какой мрачный, дикий, и не думается Николаю Романовичу, что подобное лишь следствие защитной человеческой реакции. Ты сейчас либо отвечаешь на мои вопросы, либо продолжаешь себя закапывать, давит он, опираясь на проверенные методы. Посидишь в тюремной камере, наверняка, разговорчивее станешь. Титов, не отводя взгляда, сглатывает и с силой стискивает челюсти. В таком случае, показывайте дорогу, вот прямо заявляет он. До утра могу и посидеть. До утра? Ты уверен? Уверен. В этом мгновении Исаева неожиданно подаётся вперёд и встревает в их диалог. Я готова давать показания. Бросив в её сторону настороженный взгляд, Адам издевательски хмыкает, но молчит, прислушиваясь к её тихой речи. Исаева Ева Павловна, 21 января 1999 года рождения, произносит девушка ровным, приглушённым голосом, словно ей процедура подачи показаний в полицейском участке вовсе не нова. Сделав соответствующие записи в бланке, Николай Романович задаёт вытекающий из сказанного вопрос: Ранее привода в милицию были? Он не замечает, что использует устаревшее название органов правопорядка, к которому привык за долгие годы. Нет. Постоянное место жительства и пребывания. Исаева называет адрес. Место работы или учёбы? Учёбы. Морская академия. Погодин машинально кивает и задаёт следующий вопрос. Государственным языком хорошо владеете? Да. Вы знакомы с гражданкой Захарченко Дарьей Олеговной? Исаева совершает короткий резкий выдох, и стоит отметить, это самая пылкая форма выражения эмоций, проявленная ею за последние 2 часа. Да. Как хорошо вы с ней знакомы? Мы близкие подруги. Её голос кажется настолько сухим, что наверняка вот-вот треснет. Дружим с 6 лет. Ну нет, он так и не надламывается. Как вы оказались в Днепре? Нас пригласил сюда Титов. Не вас, сдержанно поправляет молчавший до этого мгновение парень. только тебя, Исаева». Поворачиваясь, натыкается на ее вялый и холодный взгляд. «Да, меня», — соглашается девушка. «А Даша, зная наши с Титовым отношения, пожелала поехать со мной». «Какие отношения?» — уточняет Погодин. «Никакие. У нас с ней нет никаких отношений». Грумко выпаливает Адам, реагируя яростнее, чем ему хотелось бы. «Вражеские отношения. Мы ненавидим друг друга». Отчужденность Исаевой доходит до абсурда. Титов прикрывает глаза рукой и ловит себя на мысли, что ему нестерпимо хочется, чтобы она вышла из этого транса. Пусть бы лучше орала и бросалась его убить. Зачем вы в таком случае встречаетесь? Это часть нашей войны. Аллилуйя. Наконец-то слова Евы заставляют погодину притормозить и по-новому изучить её поведение. Она, не моргая и не двигаясь, выдерживает на себе его взгляд. Что-то не так? Невинно интересуется девушка. Так осторожно и медленно, словно она персонаж из фильма ужасов. И Николаю Романовичу становится окончательно не по себе. У него под кожей ползет мороз. Интересно получается. Весьма-весьма. В полголоса бормочет он. А Титов? Он был знаком с Захарченко до сегодняшнего? Его речь разрывается и становится суетливой. Прошу порощения. Вчерашнего дня. Насколько мне известно, нет. Не был. Сухо подтверждает ее слова Адам. Откуда у Титова садины и телесные повреждения? Продолжает погодин допрос, поднимаясь и увеличивая расстояние до задержанных. Его ботинки с шаркающим звуком впиваются в потёртый светло-коричневый линолеум, когда он начинает измерять кабинет шагами. Не знаю, врёт Исаеву, уставявшись ему в глаза. Не знаете? Нет, не знаю. Что вы делали в городе, когда встречались с Титовым? Ничего особенного. А звучит не особенное. Мы просто ходили в какой-то клуб. «Какой?» «Я не запомнила название». «Не запомнили?» В голосе Погодина сочится откровенное недоверие, но ей, похоже, плевать на это. Она стоит на своем. «Какая польза от этих деталей? Разве это важно? Я хочу рассказать, как произошло само падение». «И как?» Адам готов биться об заклад с самим дьяволом, что Ева умышленно выдерживает паузу, прежде чем ответить. Титов ее столкнул. Бросает эти обвинения играючи. «Я не запомнила название». и позволяет им гулким тревожным эхом расходиться вокруг. Взбесившись, Адам вскакивает на ноги и рывком поднимает за собой девушку. Ты охренела? рычит он ей в лицо. Я её не толкал, и ты это знаешь, что это видела мать твою. Николай Романович, не отрывая от них взгляда, медленно огибает рабочий стол и останавливается в пределах физической досягаемости. Ты схватил её и сказал, что сбросишь вниз, заявляет Ева, не пытаясь при этом вырваться из грубого захвата. Это была всего-навсего шутка, я её не толкал. Какая шутка? Переспрашивает так, словно и правда не понимает. Она упала, упала. Знаешь, Ева, я не хотел здесь этого говорить, но ты меня вынуждаешь. Жёстко произносит Титов, ухмыляется, читая на её лице некоторое замешательство. Твоим показаниям грожёт цена, ведь для внешнего мира ты, Исаева, психически нездорова. Её бледные щёки медленно розовеют. А зрачки расширяются, заполняя своей темнотой всю радужку. Это не правда. Правда. В камере предварительного заключения темно и холодно, но Ева не дрожит. Касаясь щекой края металлической рамы, она неподвижно лежит на жёсткой тюремной кровати. Вцепляется скрученными пальцами в пальто, но не в поисках тепла. Её гоченевшее тело парализовано застывшими, подобно желе страхам и переживаниям. Горло горит и сдавливает от болезненного нервного спазма. Ей хочется плакать, только она не может. Если это не притворство, если Исаевой действительно больно, она не может плакать на людях. Она приходит в какое-то странное, вполне возможно спасительное для её тела оцепенение. Внутри её словно останавливаются все физиологические процессы. Не происходит циркуляции крови, не стучит сердце, не работают рецепторы. Только кислород неприятными холодными потоками проходит в лёгкие. Её настоящие слёзы не для зрителей, они только для неё. Как же мне плохо, как же больно. Останови это, умоляю, Боже, останови. За грубой толстой решёткой, у мерцающего в темноте телевизора, сидит полицейский. Он пьёт вторую чашку кофе и бесконечно дымит сигаретами. Ево начинает очень сильно тошнить. Но вместо того, чтобы искать место, куда можно опосташить желудок, она ищет источник отвлечения. Если не зацикливаться на тошноте, то в скором времени обязательно пропускает. Поэтому Исаева торопливо переводит взгляд на сидящего на полу Тиова. И в её голове сначала возникает противный гул, а затем в ней появляются зловещие тени, чужие избивающиеся голоса, отодвигающие на второй план её переживания о Дашке. и требовательно нашоптывающие о необходимости жесточайшем месте. Сердце, сердце его сердце, сердце, душу, душу его душу, сбери его сердце, вырви из грудной клетки, разорви на шмётки, раздави его, уничтожить его. Напиться его боли, умыться его кровью, лишить его души. Нельзя, его так нельзя, твердит тонкий сильный голос. Он прорывается сквозь множащийся дурманящий шепот четким и резким сигналом, словно рассудок на мгновение поймал правильный для его чистоты радиосигнал. «Так нельзя! Нельзя! Ты же не такая, как отец! Ты же о другом мечтала! Ева!» Но Исаева не позволяет пропадающей годами и появившейся в самый неудачный момент совести разогнать желанные, овладеющие всем ее существом радиопомехи. Мести не сомнения даёт гневным росткам прорастать и цвести буйными ядовитыми цветами. Ева думает о том, что их стетовое путешествие к краю бездны станет самым захватывающим событием в её жизни. Что ж, именно таким оно и будет. Таким оно и будет: опасным, волнующим, страстным, безумным и душераздирающим. Она приложит к этому все усилия, сыграет любую роль, Если нужно, она станет ласковой, коварной, тихой и слабой, вульгарной и смелой, влюблённой и зависимой, страстной, нуждающейся, дерзкой, гибкой и его. Она будет принадлежать Адаму, чтобы впоследствии вырвать эту разросшуюся и пустившую корни частицу прямо из его сердца. Я не хотел, чтобы она упала, тихо признаётся Титов, неожиданно вмешиваясь в её кровожадные планы. И Еве, зреющий лишь его бритый затылок, хочется хорошенько ему вымазать. Но она не может этого сделать. Она не способна даже пальцем пошевелить, будто исчерпав все физические силы. Сейчас ее тело неживое. «Заткнись!» — с трудом выдавливает она. «Не хочу тебя слушать!» «Я не думал, что она так сильно испугается. Я же рассчитывал, что она хоть немного, что она как ты!» «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Быстро, но без эмоций, повторяет Исаева. А Титов вдруг разворачивается и стаскивает ее безвольное обнякшее тело к себе на колени. «Нет, Эва, слушай меня!» Выдыхает он ей в ухо, прижимает к себе и безотчетно растирает холодные, как ледышки, ноги. «Слушай меня!» «Но не для того, чтобы ответить. Слушай, чтобы понять меня!» Быстро и глубоко вдыхает. «Я виноват, но не в том, что толкнул ее, а в том, что позволил ей мне поверить!» позволил ей мне поверить. Его слова прокатываются внутри Евы, словно огненный шар, высвобождая наружу эмоции, которые запечатали сильные седативные. Тогда-то её тело выходит из оцепенения и начинает сотрясаться дрожью. Бесконтрольная реакция организма, которую она даже не пытается остановить. Стучит зубами и прячет лицо в тёплом отвороте куртки своего врага, цепляется в его футболку руками, закрывает глаза и часто дышит. Что с тобой? Мне очень холодно. И это лишь часть правды, но больше. Он не заслуживает. Понимаю, Саева. Поправляя разъехавшиеся полы длинного пальто, Титов полностью закутывает её в него. Я тоже чувствую этот идущий изнутри тела могильный холод, говорит он, пристраивая подбородок поверх её головы. Поэтому я понимаю тебя. Ну, конечно, чёрта в сукин сын. Ты же читал мои записи. Она молчит, а он продолжает. Я чувствую, и это очень хреново. Произносится с какой-то немыслимой для Евы печалью. И она вдруг понимает, что это первый раз, когда на сцену выходит настоящий Адам. Всё остальное было либо игрой, либо полным враньём, либо выверенной полуправдой. Но сейчас, именно в этом мгновении, Ева готова поклясться, что с ней говорит реальный человек. "Но ну ты не дрожишь, Титов?" "Не дрожу", тихо соглашается парень. Контролировать тело легко. Другое дело мысли. А что с мыслями? Он шумно взглатывает. Я бы мог скинуть Захарченко. Я не хотел этого делать, но я бы мог это сделать, понимаешь? спрашивает, но не даёт ей ответить. Я знаю, что звучит странно, но порой мой мозг выдаёт несколько противоречивых указаний, и я не знаю, какое из них выберу в тот или иной раз. Зависит от многих факторов. Учитывай это, пожалуйста, в дальнейшем. Учитывать это в дальнейшем. хрипит Исаев, скрипя зубами. Ты же не рассчитываешь, что именно я стану искать компромиссы. рассчитывает, на шёптывает ей шершавый голос. И ты это при случае сделаешь, если хочешь его обыграть. Сама решай. Я сейчас не переговоры с тобой веду. Я предупреждаю тебя его. Знаешь, Титов, мне больше не в кайф наша игра, гневно выпаливает девушка. Завтра разойдёмся в разные стороны. Адам же внезапно приходит к пониманию, что не может этого допустить. Что, если Исаева больше никогда не взглянет в его сторону? Что, если не пожелает больше с ним разговаривать? Что, если действительно станет к нему абсолютно безразличной? Хрен с ней, пусть сваливает. Нет, нет. Просто не сейчас. Вся эта игра в чувства изначально плохая идея. Соглашайся и прекращай. Ни за что на свете. Ты сдаёшься, Эва? Низкий, провоцирующий рокот вырывается из его горла раньше, чем сердце осчитывает 10 ударов. Нет. Нет. Она лишь ждёт, пока Титов захватит крючок поглубже. Несправедливо так говорить. Несправедливо отступать после всех своих обещаний. Я же вижу твой красный дождевик и слышу хлюпанье резиновых сапог. Сейчас нельзя в разных направлениях разойтись, потому что нам в одну сторону, по узкой тропинке. Лишенна лица не более 2 секунд. По правую руку коммунистская скала, а по левую чёрная бездна. Тихо подхватывает Ева. Но прыгать вниз ещё рано. Правильно. Адам берёт в руки её кулак и просовывает в него свой большой палец. Нам нужно идти вперёд. Она его сжимает. Вверх по склону. Именно вверх. Умолкают погружаются в свои вероломные мысли. Сердце се-сердце его сердце, душу, душу его душу. Её слёзы, её любовь, её доверие, её безграничная преданность, её слёзы, её поражение, её падение. Одержимые своей ненормальной игрой, вскоре вовсе забывают о том, что в эти минуты умирает их вторая невинная жертва. Изстёрзанные и опустошённые переживаниями, незаметно теряют связь с реальностью, засыпают. Пока Ева барахтается в крови и сражается с чудовищами, Адаму снится насыщенное запахами и красками море. Над его головой припекает солнце и заливает всё вокруг ярким светом. Он забракидывает голову вверх, но недолго может любоваться чистым голубым небом. Его глаза слезятся, и он почему-то смеётся. Вступая по горячему песку босыми ногами, поотно прибегая до взглядом по знакомой округе, набегающий на берег кружевные волны. Выброшенные ими морские водоросли и прозрачные медузы, покрытые влажным налётом каменные валуны, рыжие пятна усыхающей растительности. Адам глубоко вдыхает и тяжело выдыхает, когда замечает шагающего рядом отца. Пап, его голос срывается. Привет, сынок. И присутствие отца наполняет его таким теплом, которое не способно дать палящее над головой солнце. Папа, где ты был? Дом, я всегда жду тебя дома. Адам хмурится. Тогда почему в этот раз я не могу найти туда дорогу? Потому что гнев слепит твои глаза. Парень сокрушённо ныряет лицом в ладони, прочёсывает пальцами волосы и морщится. Как мне от него избавиться? Научись видеть не только минусы, но и плюсы. Ни один человеческий поступок не может быть исключительно отрицательным, как и ни один не может быть исключительно положительным. Любому деянию присуще два полюса мотивов. Какой-то из них должен быть весоме. Ведь именно благодаря этому вырабатывается энергия от большего к меньшему и наоборот. Важно видеть и то, и другое. Адам сжимает губы и качает головой. Это сложно. Терентьев Дмитриевич улыбается. Не спорю, но ты способен увидеть и понять. Их разговор прерывает стонущий женский вскрик. Адам оглядывается назад и всматривается в колышущуюся морскую гладь, только не видит нигде ни души. Снова смотрит перед собой, но отца уже не находит. Сказочную тишину раскраивает повторяющийся крик, в этот раз более сильный, звенящий, отчаянный и знакомый. Красочная картинка рассыпается на мелкие песчинки и постепенно исчезает. Титов просыпается первым делом, чувствуя боль в затекших мышцах. А вторым ощущением выступает липкая и спари на подтелу и пронзительный звон в ушах. Исаева лихорадочно вертится, вцепляясь в свою футболку, сонно бормочет какую-то бессвязную ересь, испуганно взвизгивает и периодически громко кричит. Нет, только не это, пожалуйста. Адам слегка встряхивает её, но это никак не срабатывает. Проснись, чётна. Пожалуйста, я же тебя умоляю. Ева Зоя это дам ещё одну попытку, касаясь рукой её взмокшего лба и влажных волос. Чёрт возьми, Ева, пожалуйста, я больше не буду плакать, я обещаю, обещаю, обещ...» Исаева, просыпайся, чёрт возьми. Он аккуратно обхватывает её за затылок и приподнимает голову вверх. Она же пытается вырваться. Я не буду плакать, выпусти меня отсюда, пожалуйста, пожалуйста, папа. Чёрт, Ева, её ресницы вздрагивают, но глаза так и остаются сомкнутыми. «Эва!» – повторяет Титов и наблюдает ту же реакцию с ее стороны. «Эва!» – как заклинание. «Эва! Эва! Эва!» И это срабатывает. Исаева резко распахивает глаза. Уставившись на него ошалевшим взглядом, очень медленно возвращается в реальность. Судорожно соскальзывая с его колен, она отползает в другой угол тюремной клетки и, поджимая ноги к груди, запахивает поверх них пальто. «Что с тобой, черт возьми, происходит, Исаева?» Плохой сон, глухо выдыхает она. Я осведомлён, что у тебя проблемы со сном, но что именно тебя тревожит? Ева зло щурится. Ты предпоследний человек, которому я об этом расскажу. А кто последний? Мой отец. Петров тяжело вздыхает. Значит, это связано с ним? спрашивает, хотя тут не может быть никаких уточнений. Он избивает тебя, тот синяк на хлауин его рук дело? Ева смеётся, натягивая свой лучший защитный костюм. Прячется в нём полностью, только глаза всё ещё сверкают болью. Тебе это какая разница, Адам? Перестань изображать беспокойство. Перестань лезть ко мне в душу. Перестань строить из себя главного героя моей грёбаной сказки. Я ненавижу это. К тому же, меня не нужно спасать из башни дракона, как ты накануне выразился. Я не принцесса, я и есть дракон. Сама себя загнала в психологическую ловушку, а выбраться теперь не могу. И ты меня не выманишь, убрёдённо выпаливает она. Ты меня не выманишь. Как бы то ни было, ее слова шокируют. Проходятся по теплой коже и лихорадочным ознобам. «Но при этом ты собираешься замуж, Исаева. Как же ты планируешь спускаться из своей башни?» Девушка глубоко вздыхает и спокойно заявляет. «Прыгать, Титов, только прыгать. И только насмерть». Адам молчит, вглядывая в свои темные, затягивающие глаза. Он решает, насколько серьезно воспринимать ее слова, но так и не находит подходящего для себя формата. Поэтому снова уточняет. Ты же не серьёзно сейчас? Конечно, нет, едко выплёвывает Ева. Я надену пышное белое платье, слёту забуду обо всех тараканах и счастливо сбегу по пожарной лестнице прямо в объятия своего прекрасного принца. А потом я, мать вашу, 50 лет буду играть одну единственную роль. Да так усердно, что этот сукин сын сам поверит, словно я его люблю. Так тебе больше нравится, Адам? Титов медленно выдыхает. ощущает, как в груди что-то заклинивает и сжимается до микроскопических размеров. Его руки непроизвольно сжимаются в кулаки, до да боли натягивая повреждённую кожу. Мне-то какая разница, грубо повторяет он её слова. Делай как хочешь. Тогда я лучше выберу первый вариант. При втором мне придётся рожать от крыгуловых детей и учиться ненавидеть их за кровное родство с ним. Титов закусывает изнутри щёку. Ты хорошо притворяешься. И это самый тупой ответ, который он может придумать. Так и есть. Но притворяться и лицемерить перед собственными детьми – вершина зла. Я не хочу этого делать. Больше они не разговаривают. И не спят. Отрешенно наблюдают за тем, как видимый кусок неба за окном сначала сереет, потом белеет. И, в конце концов, становится совсем прозрачным и пустым. Измученные обществом друг друга подскакивают, едва у двери камеры появляется Погодин. И, хвала Богу, он начинает говорить до того, как сердце Евы перестает биться. «Жива овоща Захарченко. Ночью пришла в себя и только что дала показания, что сама с балкона сиганула. Это уже не наша епархия, теперь психологи с ней работают». «Что, простите?» – шелестит Ева. Полицейский тем временем проворачивает ключ в замке и открывает дверь. «На выход!» «Как она?» – спрашивает Ева, стоя неподвижно, словно пригвожденная. Впрочем, и Титов не спешит покидать место ночлега. Нормально. В голосе погодины скользит нетерпение. Он, похоже, мечтает от них избавиться. Пара переломов, двое да ушибы. Всё благодаря накинутой куртке. Она большую часть полёта играла роль парашюта, пока не слетела. С ума сойти. Шокированная выдыхает Ева. Николай Романович небрежно кивает и далее говорит с открытой неприязнью. А вам, граждане, сулит административный штраф за дачу заведомо ложных показаний следствию. Ну, что ещё вам нужно от меня? Сердится он. Я сказал на выход, граждане.